Глава 1362. «Во тьме ночи». Необычный закон. Ван Буэлэ провёл рукой по пустоте перед собой. Он столкнулся с чем-то, чего раньше не мог ощутить другими органами чувств. Сам он не сдвинулся с места, но его пальцы как будто что-то перебирали в пространстве. Казалось, его рука превратилась в бабочку, порхающую в пустоте. Когда догорела благовонная палочка, пальцы Ван Буэлэ всё ещё мягко двигались в воздухе, как вдруг у него блеснули глаза. До его ушей донеслось хлопание крыльев, звук исходил откуда-то спереди, вот только впереди ничего не было. В отличие от глаз, уши говорили ему, что к нему медленно приближается крылатое существо. Если судить по громкости хлопания крыльев, это создание было не очень большим, если точнее, то оно было совсем крошечным, причём крылья явно были больше тела. В полёте оно едва заметно поднимало пыль, что позволило Ван Боуле построить в голове смутный образ бабочки. Бабочку явно привлекла его рука. Она медленно подлетела и приземлилась к нему на палец. Почувствовав, как на палец что-то село, Ван Боуле с загадочным блеском в глазах поднёс руку к лицу. На пальце никого не было, но он отчетливо чувствовал, что на нём кто-то сидел. Его слух стал очень острым. «Интересно, что нужно сделать, чтобы её увидеть?» Задумался Ван Боуле. Ответа на этот вопрос у него не было. Возможно, в этом ему мог помочь магический закон зрения. Возможно, после культивации магических законов шести страстей можно по-настоящему увидеть скрытую изнанку мира. Истину. От размышлений его оторвал новый звук. По характеру звука он понял, что какое-то существо обнажило клыки, собираясь напасть на него. У Ван Буала ярко сверкнули глаза. Сразу как появился звук, он схватил двумя пальцами кажущееся пустым пространство... Судя по встречному ими сопротивлению, он попал в цель. Слух подтвердил водогадку. Двумя пальцами он держал бабочку, которая недавно приземлилась ему на руку. Не успела бабочка толком выпустить клыки, как она обмякла. Зажатое пальцами тельце стало холодным. Оно лишилось всех признаков жизни. Всё равно можно убить. Ван Буэлла отбросил невидимую бабочку, а потом пригляделся к пальцам. На одном из них осталось крохотное чёрное пятнышко. Причём чернота расползалась по коже, словно яд вызывая не менее. К счастью, этот токсин оказался ван по зубам. Незримый магический закон слуха подействовал на черноту. Сначала она поблекла, а потом полностью исчезла. Интересно. Ван буоле посмотрел вдаль. Туда, где в месяце пути стоял город жердущих слушать, в голове невольно промелькнула мысль. Быть может, оставшийся путь будет не таким уж и скучным. С этой мыслью он вновь помчался по тёмному небу в лучи яркого света. Ночь позади него превратилась в плащ, а яркий месяц стал вышитым на нём гербом. Словно принц ночи, он со свистом летел сквозь пустоту. Это была первая ночь с тех пор, как он создал магический закон слуха. Ночи в этом мире всегда были тёмными, но это отличалось от всех остальных. Ван Буэлэ почувствовал это сразу после захода солнца. Ни его глаза, ни божественная воля не позволяли увидеть истину, а магический закон слуха даровал ему особое восприятие. Он слышал хлопанье крыльев, что само по себе было обычным делом, всё-таки он находился в небе, вот только ещё до него додосился шум морских волн. Похоже, в небе мира, который воспринимался им через магический закон слуха, находилось море, где не только шумели волны, но и плескалась рыба. Она с характерным звуком выпрыгивала из воды, чтобы выписывать красивую арку, а потом упасть обратно в море. Но всё это бледнело на фоне того, что ещё он услышал при помощи магического закона слуха. Из моря доносилось дыхание, могучее, раскатистое, словно ураган. Поначалу Ван Буэлэ принял звук за обычный шторм. Вскоре пришло осознание, что шквальный ветер не звучал подобным образом. Буря не имеет подъёмов и спадов, ведь ветер свистит практически беспрерывно. Источником такого звука могло быть всё что угодно, но интуиция Ван Буэлэ подсказывала, что это дышал кто-то невероятно гигантский. Судя по всему, то, что магический закон слуха выставил как шум моря, на самом деле было слюной, перекатывающейся во рту этого левиафана. Открытие шокировало Ван Буула. Особенно, когда он представил размеры гиганта. Инстинктивно он спикировал вниз, подальше от жуткого дыхания и шума моря. Дальнейший путь он решил продолжить пешком. К сожалению, удивительные приключения этой ночи не закончились после приземления... На земле он услышал уже другой звук, как будто что-то тяжёлое тащили по земле, и при этом пытались обогнать его. Пять раз он слышал что то чавканье, каждый раз звук появлялся совсем близко, у него мурашки пробежали по спине, когда он снова услышал раскатистое дыхание в небе и шарканье огромного количества ножек. Кажется, Левиафан в небе изменил курс и теперь летел в его сторону. Существа на земле тоже никуда не исчезли. Они неотступно следовали за ним, источая злобу, которую можно было почувствовать даже из другой плоскости бытия. Они чего-то ждали. Ван Буэлла выглядел лакомой добычей. Подобно факелу в ночи он привлекал к себе внимание всевозможных тварей, прячущихся во тьме. Магический закон обжорства был запечатан, тем не менее Ван Буэлла всё равно чувствовал вокруг присутствие незримых созданий, ибо они не могли подавить в себе голод. Причём аура их колода была настолько плотной, что Ван Боула несколько раз чуть не поддался соблазну и не снял печать, чтобы вобрать её магическим законам. Не сделал он этого из-за чего то дыхания пощекотавшее ухо. «Милый мальчик, где твоя песня? Уж больно хочется послушать. Ну давай же, спой что-нибудь. Если ты не споёшь, как было обещано, я тебя съем».